Глава 11. Ему повезло встретить троих англичан, отпускников из Ливерпуля, работников кондитерской фабрики. В Сияне они устроиться на ночлег не сумели и направились в другой город, как вдруг спустила шина. Ребята взялись менять колесо и как-то незаметно напились, так что машину, взятый на прокат Volkswagen Golf, вести не могли. Дэнни наткнулся на них на окраине города. Они безуспешно пытались сменить колесо, одновременно поглощая светлое пиво банку за банкой. "Приятель", крикнул один, увидев Дэни, "ты случайно не знаешь, как чёрт возьми наладить эту штуковину?" Этой штуковиной был современный параллелограммный домкрат, которым Дэни умел пользоваться. Он быстро сменил колесо, и англичане, преисполнившись благодарности, сунули ему в руку банку Холстена и предложили сесть за руль. "В общем, поезжай куда хочешь". Он решил ехать в Сан-Джиминьяну, примерно в 20 миль отсюда, старинный город, знаменитый своими средневековыми сторожевыми башнями, из 72-х до нашего времени дожили только 14, очертания которых на фоне лазурного неба напоминали детский рисунок Нижнего Манхэттена. Дэнни оставил англичан в небольшом пансионате, а сам отправился искать такси до Рима. Ничего не вышло. Никто не хотел ехать назад по Рожняком. Наверное, сработала бы пачка денег, но у него её сейчас не было. На автобусной станции повезло больше. Через полчаса отходил экспресс до Флоренции. А там через 15 минут можно сесть на другой экспресс до Рима или попытаться взять такси. Дени купил билет до Флоренции, зашёл в кафе, заказал бутылку минеральной. Вытащил мобильный телефон, чтобы позвонить Инсаге. Дожидаться, когда зазвучит автоответчик, он не стал и после третьего гудка отключился. Оставлять то же самое сообщение смысла не имело. Кроме того, этот мобильный телефон начал его беспокоить. Не подаёт ли он какие-нибудь сигналы, с помощью которых можно определить местонахождение? Денис вспомнил, как однажды прочитал в газете о похищении женщины, она успела набрать на своём мобильном 911 и не отключилась, а злоумышленники этого не заметили. В конце концов полицейские сумели её отыскать и освободили. В газете говорилось, что полиция звонок вроде как запеленговала, но это было не совсем точно. Машина похитителей находилась в это время за городом, и телефонный сигнал мог принимать лишь один ретранслятор, поэтому полицейским удалось лишь идентифицировать ячейку сети мобильной связи и расстояние, на котором данный телефон находился от центра ячейки. Этого оказалось достаточно. А если бы похитители находились в городе, где ретрансляторов существенно больше, копы могли бы действительно запеленговать телефон. Измерив время прохождения сигнала в трёх различных направлениях, они сумели бы определить местоположение женщины с точностью до 1 метра. Есть ли такие возможности у Зебика? Дэни посмотрел на телефон. Наверное, нет. Даже если он задействовал копов, всё равно телефон-то выключен. Так что всё должно быть в порядке. Есть ли только если только этот телефон не начинили чем-то особенным, что казалось весьма вероятным. Зебек намекнул, что для него нигде нет преград. Телефон мог быть оборудован, например, усиленный 911. Эта система обеспечивает независимую непрерывную подачу специальных сигналов позволяющих установить местонахождение телефона с точностью до 15 м. К чертям собачьим, подумал Дени и по пути на автобусную станцию уронил мобильный телефон в мусорную урну. Через час он был во Флоренции, а ещё через 20 минут уже ехал в Рим. В салоне работал видеомагнитофон, показывали старый диснеевский фильм Удивительное путешествие. Денни хмуро наблюдал за приключениями двух дворняг и их суетливого маленького друга кота. Разумеется, все персонажи говорили по-итальянски. Он знал этот фильм наизусть ещё с детского сада, однако очень скоро сказка его захватила. Видимо, потому что он сам сейчас, как эти симпатичные существа, отчаянно пытался добраться домой, или ему просто нравились мультфильмы для пятилетних. За это его неоднократно прицал Айен. которого раздражало всеядность Денни. Одно дело быть открытым, однажды заметил он, а другое мусорным контейнером с открытой крышкой. Денни любил играть в баскетбольных дворовых командах, слушал какие-то дурацкие рок-группы и считал, что Весёлый кот интереснее Энди Орхола. Весёлый кот серия из знаменитых комиксов, созданных в 1903 году американским карикатуристом Джорджем Хэриманом. 1881-1944. А вот Кейли это в «Де» не нравилось. Она даже находила очаровательным, что он в одну субботу, затаив дыхание, слушал «Верди» в центре Кеннеди, а в другую получал не меньше удовольствия на вечеринках «Выживание». Игра типа «Последний герой», но вариант для вечеринок и дней рождения, которые устраивают специальные фирмы. Кейли. Подумав о подруге, Денни сразу вспомнил и Паулину, а вместе с ней и дерьмо, в которое вляпался. Это было настолько мучительно, что он непроизвольно издал негромкий стон. Сидящая рядом женщина, не отрывая взгляд от экрана, кивнула с улыбкой. — Си, э козит ристе. Да, это так печально. Глаза у нее были влажные от слез. Денни с ужасом обнаружил, что и его собственные тоже. Сгустились сумерки. Ему надоело пялиться на своё отражение в окне, и он завёл разговор с Богом, что-то вроде молитвы. Просил помочь выбраться из сложившейся ситуации, обещал жениться, хранить жене верность и вообще вести праведный образ жизни. Ведь деньги католик, что само по себе кое-что значит. Вот если бы удалось спасти Инсаги, тогда, наверное, можно на что-либо рассчитывать. Всё-таки священник. Из темноты выплыло лицо Зебика. Вздымая трость, богач сверлил его взглядом: "Дэниэл, прежде чем меня дурить, тебе следовало бы хорошенько поразмыслить, зря ты этого не сделал". Замурованный в своём подвале крестьянт Терио и замученный в пустыне Джейсон Патл эти жертвы наверняка на совести Зебика, так же как и дом Терио, от которого остался лишь пепел. Злодей сказал моим голосом по телефону, что приедет в Рим к 9 или 10 часам, вспомнил Дени. То есть я опаздываю минимум на час. Он, естественно, понимает, что я попытаюсь предупредить священника и постарается принять меры, но всё равно сначала надо идти туда. А если Зебик именно на это рассчитывает, дождаться меня и убить одним выстрелом двух зайцев, Ничего не получится. Я там устрою такой переполох, мало не покажется. Включу пожарную сигнализацию, вызову копов. В любом случае застать священника в расплох им не удастся. Буду действовать как Shadow. В этот момент Shadow, так звали пса, уже почти сдался. Только друзья выбрались из одной передряги, едва не угодив под колёса поезда, как сразу попали в другую. Вступили на гнилые доски и провалились в глубокую яму. Код и молодой пёс сумели выбраться, карабкаясь по скользким стенам, а Шэдоу не удалось. Старого пса эти приключения доконали. — Прыгай, Шэдоу, прыгай! — умолял кот Сесси. — Просто не верится, — усмехнулся Дэнни. — За мной охотятся убийцы, а я переживаю за мультяшную псину, которая провалилась в какую-то яму. — Кончитуаре, сен за деми! — Уходите без меня, — приказал друзьям Шэдоу густым усталым баритоном. — Шэдоу. Дэни, конечно, знал, что создатели фильма не допустят, чтобы этот Миляга испустил дух в какой-то грязной яме. Однако облегчённо вздохнул, когда в финале фильма Шэдоу наконец встретился со своим молодым хозяином-другом. Автобус тем временем остановился у здания Римского автовокзала. Приехали, объявил кондуктор. Двери с пыхтением распахнулись, и выходящих пассажиров обдало тёплым, почти горячим, несмотря на вечернюю пору римским воздухом. Деню пришлось буквально протискиваться сквозь толпу провожающих, приехавших и уезжающих. Мимо деловито сновали носильщики, из громкоговорителей раздавалось непонятное бормотание. Он прошёл через здание автовокзала на улицу, где обнаружил, что взять такси здесь не так-то просто. Стоянка не обозначена, и люди ловили машины где придётся. Разумеется, никакого намёка на очередь не существовало. Простояв без толку минут 10, Дени сделал рывок, опередив хорошо одетую женщину в красном и не обращая внимания на её шумные протесты, скользнул на заднее сиденье, сунув водителю визитную карточку Инсаги с адресом. Тот бросил взгляд на карточку, опустил стекло и недовольно посмотрел на женщину в красном, которая имела нахальство ударить кулаком по крылу автомобиля. Андiamo, отойдите, строго произнёс он и отъехал от тротуара. Насколько мог судить Дени, в центре Рима не было ни широких транспортных магистралей, ни развязок. Прошло минут 20. Таксист постоянно сворачивал то направо, то налево. По ветровому стеклу забарабанили капли дождя. Мостовая заблестела, отражая неоновые огни, как в фильмах Майкла Манна или на литографиях Хиросиги. Майкл Манн родился в 1943-м, американский кинорежиссер, сценарист и продюсер фильмов «Вор», «Охотник на людей» и «Последний из Магикан». Хирусиги Андо, 1797-1858, японский художник-пейзажист. Народу на улицах было полно, несмотря на дождь и поздний час. Кафе и бары заполнены под завязку, у тележек с мороженым очереди – На переходах небольшие толпы, ожидающие зелёного света. Впрочем, терпение проявляли далеко не все. Таксисту пришлось хлопнуть пару раз по клаксону, чтобы убрать с пути недисциплинированных пешеходов, но этот жест был почти символическим. Видимо, в Риме звуковые сигналы запрещены, решил Дени. Иначе итальянцы давили бы на клаксоны постоянно. Опять же, насколько он мог судить, застенчивыми или робкими местные жители не являлись. На одном из перекрёстков молодая пара буквально выпрыгнула из-под машины, заливаясь хохотом. Парень обнимал девушку за плечи, Дэнни увидел у неё в руке конусообразный стаканчик с мороженым. Она дала откусить парню, и тот зажмурился от восторга. Что-то в этой девушке напомнило ему Кеели. Боже, как я очутился в Риме? Как мне добраться домой, в Вашингтон, где осталось всё, что я люблю? О чём я думал, отправляясь сюда? Мерда, неожиданно пробормотал таксист, по барабаняв пальцем по приборному щитку. Вот дрянь. Затем повернулся к Денни и что-то спросил. Извините. Денни беспомощно развёл руками. Не понимаете? Таксист откинулся на спинку сиденья и вздохнул. Рядом, буквально в 10 см, со стоном пролетел мотороллер Vespa. Таксист достал книжку с планами улиц города и начал листать. Вздохнул, выключил счетчик, вышел из машины и распахнул дверцу заднего сиденья. «Выходите». «Вы пойдете теперь?» Эту фразу он уже добавил на ломаном английском. «Что?» «Это недалеко». «Происшествие!» Действительно, дальше проезда не было, глухая пробка. Дэнни заплатил по счетчику, добавив две тысячи лир. «А куда идти?» Таксист показал сначала направо. Потом налево, направо, налево, направо. Только спокойно, хорошо? Денни кивнул, вовсе не уверенный, что всё будет хорошо. Чао, прежде чем сесть за руль, таксист ободряюще улыбнулся и слегка хлопнул Денни по плечу. Денни двинулся направо, налево и снова направо. Наконец, долгожданная табличка на углу Via del Scrofo. Довольно оживлённая улица со множеством магазинов, но не прямая, как в Вашингтоне или Нью-Йорке, что было для Дени не привычно. Стоящие рядом со своими машинами люди поднимались на цыпочки и вытягивали шеи, пытаясь увидеть, что там впереди. Седой мужчина посмотрел на Дени. Что там случилось? Пришлось уже в который раз пожать плечами. Он миновал художественную галерею, обувную мастерскую, букинистический магазин и свернул за угол. И здесь стала ясна причина пробки. На мокром тротуаре отражались огни синих и красных проблесковых маячков. У заграждения собралась довольно внушительная толпа, что там такое, спрашивали люди друг друга. Наконец-то прозвучала родная речь, сочный британский выговор. Аластер, там авария? Не знаю, милая, пока ничего разглядеть не могу. Дэнни посмотрел на номер дома и похолодел. Следующим Был дом Инцаги. Алестер повернулся к Денни и на превосходном итальянском переадресовал вопрос жены. Заводить праздный разговор желания не было. И Денни опять пожал плечами. «Что — Что? — воскликнула она. — Он тоже не знает, — ответил муж. Непрерывно сигнали к заграждению подъехал полицейский автомобиль. Толпе пришлось разделиться. Люди потеряли терпение и тоже принялись жать на клаксоны. Я сейчас попробую поговорить с полицейским, сказал Аластер. Узнаю, существует ли здесь какой-нибудь объезд, а ты иди в машину. Но мы не можем стоять здесь вечно, проворчала жена. Не беспокойся, скоро всё закончится. Аластер стал протискиваться сквозь толпу. Дэнни решил его дождаться. Уже не оставалось сомнений, что случилось что-то страшное. Там действительно авария? спросил он вернувшегося Аластера. Англичанин удивлённо посмотрел на Денни и покачал головой. Нет, самоубийство. Из окна своей квартиры, дом, кажется, называется Каса Клера, выбросился какой-то падры. Заметив, как изменилось лицо Денни, он добавил: "Не переживайте, его сейчас уберут". Денни хотел сбежать, но он против воли начал пробираться ближе к месту происшествия. Вот и ограждение. За ним две полицейские машины, скорая помощь, фотограф, пульсирующие вспышки напоминали зарницы. Инсаги лежал на тротуаре на боку, мёртвый в синей рубашке и тёмных брюках. Левая рука вытянута, кисть правой согнута, ноги как-то странно переплелись. Сработала вспышка полицейского фотографа, и Дэн не увидел, что правая сторона головы священника чудовищно расплющена и под ней лужа крови. с ужасом сознавая, что ему уготовано примерно та же участь, Дэн не был ни в силах отвести взгляд от кровавого ореола вокруг головы Инсаги. Всё выглядело как самоубийство. Друзья, родственники, все, кто его любил, будут мучиться виной, что не доглядели, не пришли вовремя на помощь. Прибыла санитарная машина, забирающая трупы. Ограждение раздвинули, чтобы пропустить тележку на колёсиках. После короткого разговора с детективом в штатском санитары, надев хирургические перчатки, осторожно переместили тело священника в чехол и застегнули молнию. Заграждение должны были скоро убрать, и люди начали расходиться. Вздохи, ахи, тихие фразы. Неожиданно Дэнни увидел знакомого. Мускулистый парень внимательно оглядывал толпу, явно выискивая в ней кого-то, Гейтано. Разумеется, Зебек знал, что я приду сюда и устроил засаду. Они ждали меня в квартире. Это, конечно, прокол. Если бы они поставили пост на улице, Инсаги нарушил их планы и вынудил действовать. "Пора двигать отсюда", оборвал своё рассуждение Денни. Идти не оборачиваясь оказалось очень трудно, помогли витрины магазинов. Пару раз он делал вид, будто ему что-то понравилось. и останавливался, наблюдая в стекло за тем, что происходит сзади. Морочащий дождь превратился в туман, а вскоре прекратился, и жара быстро высосала из воздуха влагу. Преследование пока Дени не обнаружил. Хотя, кроме Гаэтано у Зебика наверняка есть и другие подручные. А как их узнаешь среди такого количества народа? Денни обыстрил шаг, свернул за угол и через арку вышел на площадь с великолепным фонтаном в центре. Он был художник и сразу понял, где находится. Знаменитая Пьяцца Навона с шедевром Бернини Фонтан четырёх рек. На площади был развёрнут настоящий рынок, достаточно многолюдный, несмотря на позднее время. По периметру площади у фонарей работали художники-шаржисты, Далее к центру несметное количество лотков с сувенирами, цветами, детскими и взрослыми игрушками и прочими, порой весьма неожиданными товарами. Шныряли стайки подростков, среди них немало девочек, и его внимание привлекли африканцы, торгующие игрушечными кошками, работающими от батареек. Наблюдая забавные движения своих подопечных, продавцы взрывались хохотом. У кошек были сияющие зелёные глаза, они переминались с лапы на лапу и слабенькими уколы Денни приблизился к фонтану, захватил в ладонь воды и окропил затылок. Что теперь? Он остановил взгляд на освещённой прожектором скульптуре титана, который стоял в воде, окружённый вьющимися мошками. Теперь-то что? В голове была сплошная сумятица. Своё положение он оценил лишь увидев тело Инцаги, разбитую голову, лужу крови. Это уже не газетное сообщение о смертях Териу или телевизионный репортаж об убийстве Патола. Дэнни своими глазами увидел кровь, очень близко, так что мог окунуть в неё пальцы и даже всю руку. Заметив в кафе напротив незанятый столик, Дэнни вошёл и сел. Вокруг веселье, разговоры, смех, звон бокалов, отдалённый рычание мотороллеров. Он остановил проходящего мимо официанта и заказал пиво. Подойдёшь вспомнить, когда ел в последний раз? Кажется, утром или вчера вечером. Впрочем, какая разница? Столики обходила восточная женщина с корзинкой небольших бронзовых херувимов. Подборное восклицание она демонстрировала херувимский секрет, нажимал ему на затылок, и из его маленького пениса извергался красный луч света. В другое время, да не бы позабавило, то, как обошлись шедевром Бернини. Но сейчас красный цвет у него ассоциировался с кровью Инсаги, и эта игрушка показалась ему отвратительной и похабной. Пойти в наше посольство и попросить помощи? Но что могут сделать в посольстве? Направить меня в полицию. А что я там расскажу? Что головорезы Зебика убили священника? Представляю реакцию детектива. Он скрестит руки на груди, вскинет голову и начнёт сверлить меня глазами: "Молодой человек, Вы отдаёте себе отчёт, кто такой синьор Зебек? У вас есть какие-то доказательства? Да, вообще-то никаких, но Зебек угрожал мне и падро инсаге. А каковы мотивы? В распоряжении падры были компьютерные файлы. Ах, вот оно что. Какие файлы? Не знаю. Понятно. Разговор с полицейским детективом мог бы быть более плодотворным. Если бы у меня остались дискеты. А так я даже не знаю, что в этих файлах. И теперь уже, наверное, никогда не узнаю. Но там что-то важное. Иначе инсаги не убили бы. Дискеты я положил в рюкзак, который забрали у портье люди Забика. И у меня нет ничего, кроме слов. На этом далеко не уедешь. А если в полиции заинтересуются моими отношениями со священником, Тогда обнаружится, что я выдавал себя за копа. А это уже скверно. Если же я заговорю об убийстве Териу и Патала, меня могут просто отправить в психушку. Копы осыпают. Значит, домой к Кеиле в мастерскую. Да я не задумался. К сожалению, домой тоже нельзя. Там меня ждут люди Зебика, но я буду в своей стране. где родной язык и легче ориентироваться. А разве Кристиан Террио и Джейсон Паттл сумели как-то использовать преимущество игры на своем поле? К тому же у меня есть Кейли. Приехав домой, я невольно подставлю ее, если уже не подставил. Осознав это, Дэнни застыл на стуле. Ведь Зебек знает обо мне почти все. Про инсталляцию в торпедо-факторе, работу из полированного алюминия в галерее «Окно в мир» Очевидно, Кеили он знает тоже. Нужно найти телефон. Денни сунул под пустую бутылку 10.000-ую купюру и покинул кафе. Через некоторое время, освоив правила пользования здешним телефонным автоматом, он набрал номер и услышал собственный голос: "Привет. Вы позвонили Кеили и Денни. В данный момент мы говорить не можем. Сейчас в Риме полночь. Значит, в округе Колумбии 6 часов вечера. то есть определить, где Кейли находится, сложно. На работе, в метро или поднимается по лестнице в квартиру. Он попытался позвонить в ее офис, где тоже включился автоответчик. На сей раз это был голос Кейли, и сердце Денни сжалось от тоски. Он собирался сказать, что попал в очень неприятное положение, неприятное по-настоящему, которое объяснить сейчас невозможно, и ей следует провести пару дней у подруг... Мишель или Магда, но передумал. Такие слова напугают. Кель станет переживать за меня и никуда не поедет, будет ждать звонка. Дэн не проговорил в трубку: "Привет, милая. Очень по тебе соскучился, но пока приехать не могу. Всё объясню при встрече, попытаюсь позвонить завтра. Пожалуйста, проверяй, надёжно ли заперта дверь".